Глава 12. Макс. Я видел, как расширяются её глаза и недоверие ко мне разливается в них. Ах ты старый сукин сын, решил так мне насолить. Припёрся под крылышко, когда Чурки как Герман тебя прижал? Когда я увидел его рожу за стеклом своей новой квартиры, то сначала не поверил собственным глазам. Снова предстоит серьёзный разговор с Олегом. Как он здесь оказался, мать его? Портить мне всё уже стало входить у него в привычку. Меня бесконечно раздражало его манера вести себя, как царь всея Руси. Хотя его времена давно прошли, но гадить он всё ещё умел виртуозно. Вот о теперь передо мной стояла хрупкая девушка, которая в очередной раз решила, что я её обманываю. И это сразу после того, как я уверял её в обратном. Чёрт, в моих планах вообще не было посвящать её в происходящее. Она носит моего ребёнка, её дело по врачам ходить да за здоровьем следить.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 Очевидно, что мясные усумо помрачительным ароматом копчёной паприки. Мой ребёнок начинал меня пугать своими специфическими вкусами. Она вопросительно посмотрела на отца и явно назло ему принялась методично уничтожать своё блюдо. Мы ждали, когда Эларион наконец-то соберётся с мыслями. Несмотря на то, что часть истории я знал, было интересно послушать его версию для любимой дочки. Наконец он уселся в кресло напротив Миры и начал. В 90-х очень многие предприятия приватизировали недвижимость.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 Причём здесь Максим?" Она указала в мою сторону рукой. Мне совершенно непонятно, почему подобные разборки возможны в наше время, её отец усмехнулся. Дорогая моя дочь, ты слишком наивна для своего возраста. Лёлик, благодаря своему закадычному другу, думает, что я сейчас как курица на сетке сижу почти на 3 миллиардах. Ему совершенно плевать, как их вернуть. Я в Италии почти полгода с яхты не сходил. Он гонял меня по всему Средиземному морю.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 А старый лис, который был против его участия в распиле и хотел забрать его деньги, устроив покушение, говорит правду, и он зашёлся в очередном приступе смеха. А вот это было интереснее. А с этого места я бы попросил поподробнее. Утирая слёзы, Вознесенский бросил на меня насмешливый взгляд. Да что там рассказывать, обычное дело. Лет 20 назад он со своим другом решил, что может заставить меня плясать под их дудку, что я сделаю всё, что они захотят, если мне ограничить доступ к деньгам. Даже отца своего смогли убедить им помочь, он скривился. Все мы проходимцы, и я ни о чём не жалею, кроме того, что не дожал одну из этих крыс. Я напрякся. Одну из крыс. И если Лёлик жив, я встал. Не хотите ли вы сказать, что одна из дожатых крыс мой отец? И снова меня встретил этот безразличный взгляд. Снова в нём не было ни капли человеческого, лишь холодный расчёт. Холодный расчёт на месть, прибыль. А перед моими глазами стояли двери ресторана и тишина за ними. Зарёванный джаванни и пустота, пустота, которая поселилась в сердце столько лет назад, потому что один урод, который участвовал в моём появлении на свет, решил, что может сесть за руль пьяным. Теперь же перед моими глазами сидел ещё один урод, который решил, что вправе вершить человеческие судьбы, что спустя столько лет может отнять жизнь у неудобного человека, не думая о том, что он может ехать в машине не один.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 Только успокойся, ладна. Нам ещё к врачу сегодня. Ты же покажешь мне нашего малыша. Скажешь, кто сидит в твоём животике. Она на секунду отстранилась и, глядя мне прямо в глаза, прошептала: "Сын Трофимов. У тебя будет сын".